Глава четвертая. Полчаса ушло у нас с Семеновым на то, чтобы привести себя в порядок и выслушать гневные крики его кума. Витя, я ж тебе слово дал! Я ж тебе сказал все! Не буду больше! Ты на кой хрен это все устроил? Не верил в меня, да? Не верил? Эх, какой ты мне после этого кум! Горячился Егор Золотарев, нарезая круги по двору, пока мы со старлеем энергично чистили форму. Да! откуда я знал отбрехивался семенов но слабенько и, видимо чувствовал за собой вину откуда я знал что вы с ночной домой едете а в телеге васька бугай спит у шайтан здоровый подумал опять шпалы тащишь ну ребята я вам скажу тот самый васька бугай сидел на дубочке посреди двора тряс головой и восхищенно ухал вот вам и аттракционы Похлеще любого ВДНХ. Поначалу думал, сниться мне все это, а потом, Хе -хе -хе, как летели, как летели. Кстати, Васькой правда был самый настоящий бугай. Такой же высокий, как Семенов, он еще являлся обладателем неимоверно широких плеч, огромных ручищ и ног, каждая из которых была как две мои вместе взятые. В итоге, закончив с формой и приняв более-менее приличный вид, Мы распрощались с Золотаревым, который теперь кружил вокруг кобылы, нашептывая ей в ухо, что не все люди идиоты, и отправился, наконец, в отдел. «Ты чего приуныл, Петров?» Старлей хлопнул меня по плечу. «Не боись. Считай, боевое крещение прошел. Так сказать, работу в полевых условиях. Главное, никому не рассказывай, а то нас Василь Кузьмич на портянке порвет. Сейчас в отдел придем, с ребятами познакомишься». «Народ у нас хороший. Главное, полковника не зли. Он, когда злой иной раз краев не видит. А так Василий Кузьмич в основном по-людски себя ведет. Но начальство есть начальство!» — спрашивает строго. «Не отставай! Будем тебя представлять общественности!» Отделение милиции встретило нас с Семеновым знакомым гулом, не менее знакомыми ароматами и привычной атмосферой. Пахло махоркой, дешевым одеколоном шипор, свежей типографской краской, отлежавшей на столе правды и чем-то еще неуловимо милицейским. Смесью пота, пыли и официальной бюрократии. Здание было старым, оно пряталось между хрущевок, расположенных в центре. Оказывается, когда мы свернулись с главной улицы, это Семенов хотел дорогу срезать. Понять, что в кирпичной трехэтажке находится милиция, можно было только по колючей проволоке, тянувшейся вдоль забора, и небольшой, очень скромной табличке, прибитой возле входа. Самое любопытное здесь даже контрольно-пропускного пункта не имелось. Просто ворота и все. Рот, внимание! гаркнул Семенов, как только мы вошли в общую комнату, предназначенную для совещаний. Прибыло наше молодое пополнение. «Лейтенант Петров Иван Сергеевич, из десантуры. Так что вести себя прилично, а то по тревоге поднимет и на уши поставит». Семенов громко загоготал, радуясь своей же шутке. В комнате в этот момент находилось человек десять. Значит, не весь состав явился для встречи с начальством. Чисто теоретически, ментов в этом отделе должно быть больше. Город хоть и маленький, но, как ни крути, все же город». Присутствующие, как по команде, после слов Старлея подняли на меня взгляды. Молодые сержанты смотрели с любопытством, оперуполномоченные постарше с оценивающим безразличием, а один худой в очках с толстыми линзами с ехидной усмешкой. Я быстро прокрутил в голове возможную структуру отдела. Говорю «возможную», потому что, будучи живым, работал уже в обновленной системе. Думаю, различия должны быть небольшими. По-любому есть начальник РУВД, без этого никуда. Собственно говоря, о нем Семенов и говорил, называя нормальным мужиком. Потом несколько замов, один по оперативной работе, курирующий уголовный розыск БХСС, и служба участковых. Второй — следственного отделения. А, еще, скорее всего, будет зам начальника по строевой части. Его вотчина — патрульно-постовая служба. Есть какой-нибудь кадровик и товарищ по работе с негласным аппаратом. Далее чисто по отделам. Должен быть оперативный отдел, отдел по борьбе с хищениями, социалистической собственности, без этих сейчас никуда, служба участковых, следственный отдел и патрульно-постовые. «А что ж, говорят, вы к нам прямо из Москвы?» Неприятный тип в очках поднялся со стула и медленно подошел ко мне. «Боюсь представить, что вас привело в наш края. Не иначе как? Любовь к свежему воздуху и красивой природе?» «Ах, нет. Наверное...» В провинции легче будет новые звания получать, да? В Москве-то оно работать надо, а тут уже за один только приезд. Можно смело старшего лейтенанта требовать. Я пришел к выводу, что очкарик — следак. Очень уж неприятное у него было лицо, а с языка только что не капала ядовитая слюна. Нет, я к следователям отношусь хорошо, нормально, когда и они ко мне относятся по-человечески. По личному опыту так совпало, плохие люди среди следаков встречались мне гораздо чаще, чем среди тех же оперов. По крайней мере, конкретно по этому очкарику сразу было видно, та еще гнида. Сто процентов любит строчить доносы начальству и все делает, соответственно, уставу. «Почему сидим? Почему лоботрясничаем? А у вас что, преступления сами собой все раскрылись? Варье и жулье само себя поймало?» Раздался со стороны входа густой громкий бас. В комнату вошел мужчина лет 50, небольшого роста, с пузиком, любовно обтянутым форменной рубашкой. Судя по знакам отличия, полковник. Думаю, это и был начальник отделения. Тот самый Василий Кузьмич Безрадостный, упомянутый Семеновым. Иначе с чего бы всем присутствующим после его вопроса, заданного недовольным тоном, вытягиваться в струнку. Чисто внешне товарищ полковник казался суровым служакой. Но стоило ему заговорить, как в образе строгого начальника, проступали комичные черты. Виной всему были густые, как щетка-усы, которые, казалось, жили самостоятельной жизнью. Полковник шел, стараясь по-военному чеканить шаг, но одна его нога почему-то слегка шаркала и подволакивалась. Из-за этого походка получалась немного раскачивающейся, как у морского волка на палубе во время шторма. — Так, — он окинул всех суровым взглядом, «Чего вы на меня, как клопы на свиней? Общее построение! Коротенько на пять минут! Живо!» Естественно, так называемое построение больше носило условный характер. Однако все, кто находились в комнате, резко вскочили с места и выстроились в шеренгу. Я встал рядом с Семеновым, стараясь держаться как можно скромнее и не выдавать в себе тринадцатилетний опыт ношения формы. «Товарищи!» — начал Василий Кузьмич. Его усы при этом взметнулись вверх, смешно растопорщившись во все стороны. «Сегодня к нашему дружному коллективу присоединяется новый сотрудник. Лейтенант Петров Иван Сергеевич, выпускник школы милиции, бывший десантник. Из Москвы, между прочим. Рекомендации отличные!» Полковник посмотрел на меня. «Петров, выходи!» Я сделал шаг вперед, чувствуя на себя десяток взглядов. «Только бы не ляпнуть, чего?» — стучало в висках. «Полагаю, с такими данными Петрову самое место в оперативном составе», — продолжал полковник. «Будет помогать в раскрытии преступлений. Есть вопросы?» Опера одобрительно закивали. Следователь в очках ехидно ухмыльнулся, всем все было ясно. Молодого лейтенанта, прибывшего из Москвы, ждала относительно интересная работа с серьезными делами, почти как в кино. Ну и, соответственно, быстрый карьерный рост, учитывая, как в этом городе обстоит дело с преступностью. Раскрывать кражу велосипедов или драку на бытовой почве много ума не надо. Соответственно, вопросов ни у кого не имелось, кроме меня. Лилу четко обозначила задачу. Работать непосредственно с населением. Знать свой участок. Участковый. Вот идеальное прикрытие для контроля за нечистью. Можно ходить, смотреть, слушать, ни у кого не вызывая подозрений. Значит, работа оперуполномоченным нам не подходит. Я тихонечко вздохнул и мысленно пожелал красноглазой кураторши провалиться сквозь землю, хотя она частично оттуда и вылезла. Сейчас мне придется изображать из себя идиота, а я этого страсть как не люблю. Вернее... Идиотом меня сочтут все присутствующие. Начальник отдела уже открыл рот, чтобы объявить приказ, но я, пересилив себя, кашлянул и неуверенно сделал шаг вперед. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» В комнате повисла гробовая тишина. Все удивленно уставились на меня. Просить слова на общем построении — это было из разряда «добровольно пойти чистить сортиры». Каждому, кто когда-либо работал в милиции, «Прекрасно известна простая истина. Инициатива имеет инициатора». Как говорил мой начальник, уже бывший, «Марков, ты в органы не думать пришел. Все давно придумали за тебя, просто выполняй». «Говори, Петров», — нахмурился Василий Кузьмич. Его усы настороженно замерли. Я сделал глубокий вдох, чувствуя, как краснею. Молодое тело работало отлично. Кровь прилила к щекам, помогая мне изображать природную скромность. «Хотел бы попросить, если это возможно». Я запнулся, глядя в каменное лицо начальника и мысленно представляю, что последует за моими словами. «Может быть, мне дадут участок? Участковым, уполномоченным хотелось бы». Тишина стала не просто гробовой. Она напоминала застывшее желе. Такое чувство, будто даже мухи после моего заявления зависли в воздухе, прекратив жужжать. Через минуту кто-то из коллег, не сдержавшись, тихо пробормотал. Видать, в десантуре парню башку отбили. Следователь в очках скромничать не стал, высказался вслух. — С неба звезд не хватаете, товарищ Петров? Поближе к народу тянет? Странно-странно. Полковник тоже, мягко говоря, пребывал в тихом офигевании. Он смотрел на меня так, будто я только что признался в любви к марксизму-ленинизму на языке суахили. Василий Кузьмич замер. Его глаза округлились, а усы, казалось, от удивления растопорщились еще сильнее. Он, медленно, как бы проверяя реальность происходящего, провел ладонью по лицу и несколько раз моргнул. «Участковый?» — наконец произнес начальник. «Погоди-ка». Полковник поднял правую руку, мизинцем прочистил ухо, тряхнул головой, а потом переспросил. «Мне ж сейчас не послышалось». Повтори. Хочешь быть участковым? Петров, И понимаешь, что это такое? Это не задержание, не борьба с преступностью в чистом, так сказать, виде. Это бумаги. Кипы бумаг. Это объяснительные с пьяницами, которые ночью орут песни, или в рабочее время устраивают посиделки в парке. Это... Это... «Скандалы между соседями, кто у кого украл старую кастрюлю — это настойчивые старушки, которые приходят жаловаться, что кошка на них посмотрела косо. Ты уверен?» «Хочу работать с людьми, товарищ полковник», — выдавил я сквозь зубы, продолжая изображать идеалиста. Давалось мне это, прямо скажем, с трудом. «И то, чтоб я не любил свою работу, в прошлом имею в виду. В некотором роде даже привык к ней, втянулся». Многих удивлял тот факт, что я к 54 годам еще продолжал нести службу и что дальше участкового не поднялся. Но тут вот какое дело. Ментом я был хорошим. Чего уж скромничать. И поначалу отлично шел по служебной лестнице. Однако имелась одна очень серьезная проблема. Не получалось у меня прогибаться под решение и распоряжение высших чинов, особенно если эти решения противоречили моим принципам. Еще лет за 25 до моей смерти вышла ситуация с одним генералом. Я ему прямо в лоб сказал все, что думаю конкретно о его личности и о его методах работы. Он выслушал, проникся и пообещал, что до конца своей службы я выше участкового никогда не поднимусь. Мужик оказался ответственным, к обещанию подошел серьезно и слово свое сдержал. Собственно говоря, из-за этого и жена ушла. Сказала, что «идейные придурки хороши для государства, но не для бабьего счастья». Если бы у меня была возможность отмотать время назад, я бы, наверное, в той ситуации повел себя немного иначе. А может, не повел, не знаю. И вот время отмоталось, жизнь начата с чистого листа. А мне снова «Добрый вечер, держите должность участкового». Да еще по своей же инициативе, потому что так распорядилась красноглазая стерва, уверяющая, что она наполовину демона, наполовину ангел. «Это ответственное дело», — продолжил я, стараясь, чтобы мою физиономию не перекосило от радости. «Участковый должен знать свой участок идеально, чтобы каждый двор, каждый подъезд, чтобы люди тоже знали меня в лицо и доверяли. Вы говорите, борьба с преступностью, но она ведь с малого начинается. Прежде чем человек пойдет грабить или убивать, он сначала знаки подает. С ним еще можно на этом этапе поговорить, «Уберечь от неверных шагов!» Краем глаза я видел, как у Семенова вытянулось лицо и отвисла челюсть. Он смотрел на меня, как на ненормального. Впрочем, чего уж скрывать, реакция остальных была приблизительно такой же. Полковник покачал головой, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение. Он тяжело вздохнул, его усы грустно поникли. «Ну что ж...» «Желание работать с населением похвально, нестандартно, черт возьми!» Василий Кузьмич почесал затылок, оглянулся на портрет Брежнева, висевший на самом видном месте. Такое чувство, будто начальник отдела искал одобрения свыше, затем снова перевел взгляд на меня. «Ладно, твоя просьба, лейтенант Петров, принимается. Тем более у нас сейчас как раз местечко освободилось». Семенов на повышение у нас пошел. Вернее, пойдет. Теперь, раз ты такой сознательный, Виктор давно просился на оперативную работу. Вот его участок и заберешь. С завтрашнего дня приступаешь. А сегодня на ознакомление с документацией, участком Семенов, проводи лейтенант в кабинет и проведи экскурс в увлекательный мир участковой службы. Передай, так сказать, из рук в руки. «Есть провести, товарищ полковник!» — автоматически ответил Семенов, все еще глядя на меня с вопросом. «Ты чего, Ваня, спятил?» Василий Кузьмич кивнул, развернулся так резко, что его шаркающая нога чуть не поехала по линолеуму в обратную сторону и, ворча себе под нос, десантники сами не знают, чего хотят, направился к выходу. Построение закончилось. Ко мне подошли несколько коллег, похлопали по плечу, кто-то сказал: Ну, ты даешь, десантник. А следователь в очках, представившийся как Эдуард Павлович Сериков, язвительно заметил: Ну что ж, Иван Сергеевич, поздравляю с выбором карьеры. Уверен, ваши десантные навики вам очень пригодятся при изъятии самогонного аппарата у тети Глаши из шестого дома. Если что, я всегда готов помочь с протоколом об административном правонарушении. Я улыбался и кивал чувствуя себя полным идиотом, хотя внутри появилось ощущение странной уверенности, что все сделано правильно. Первая часть плана выполнена, я получил идеальную легализацию. Теперь я участковый, тот, кто имеет право стучаться в любую дверь, задавать любые вопросы, ну, или почти любые. И только в этот момент до меня дошел один призабавнейший факт. А сколько дел нужно уладить для того, чтобы миссия считалась выполненной? Кураторша об этом ничего не сказала. Но вот ведь хитрая дрянь. Что ж, не буду мешать. Сериков еще раз хлопнул меня по плечу, тихо хмыкнул и отошел в сторону. А я, глядя на истекающего сарказмом следователя, вдруг поймал себя на мысли: что если он не тот, кем пытается сказаться? Во-первых, человек с именем Эдик априори вызывает у меня недоверие. Во-вторых, Лилу ведь упоминала какого-то информатора, который должен ввести в курс дела. Вдруг ехидный Эдуард Павлович вовсе не человек. Слишком у него физиономия противная. В этом новом старом мире нельзя доверять никому, даже самому себе. Однако от мыслей о следаке пришлось отвлечься. Рядом со мной нарисовался старший лейтенант Семенов. Он с грохотом шлепнул на стол папку. Толщина этой папки была с половину советской энциклопедии, если бы ее собрали в один том. «Ну, ты Петров дал, конечно. Удивил так удивил. Надо спросить коменданта, чем он вчера тебя поил. Я так наоборот, не чаял от службы участкового избавиться. Никакого простора для деятельности. Ну, ладно, идем. Буду тебе свой участок передавать». Я скромно улыбнулся и пожал плечами, мол, не понимаю, почему всех так впечатлило мое решение. В общем-то, ситуация складывалась относительно неплохо. Я уже почти час нахожусь в прошлом, но пока ничего ужасного не произошло. Не считая наших скачек, Семеновым. Но это, можно сказать, издержки некоторых особенностей местного населения. Может, Лилу была права? Быстренько отработаю, сколько нужно, и уйду на покой. Однако ощущение, будто меня знатно надурили, упорно крутилось на периферии сознания. По-моему... Я что-то все-таки не углядел, когда согласился на договор о найме. Что-то, написанное мелким шрифтом. И моя интуиция подсказывала, скоро мне это аукнется.